Виктор Курочкин. На войне, как на войне. Часть первая. Незабвенному другу Ванюше Кошелкину посвящаю эту поезд. 24 декабря 1943 года 1 Украинский фронт перешел в наступление. На участке родомышля Брусилов оборону немцев прорвала 3-я гвардейская танковая армия. Первые три дня самоходный полк полковника Басова находился в резерве начальника артиллерии 6-го гвардейского танкового корпуса. Самоходки закопались в лесу, куда они прибыли еще за два дня до начала наступления. Лес этот младший лейтенант Малешкин, командир Су-85, считал ни с чем не сравнимым уборством. Немецкие лётчики с артиллеристами так его обработали, что он просматривался насквозь, из боков и сверху. Две ночи экипаж с Аней Малешкиной сидел под машиной в яме около танковой печки. В яме было невносимо жарко, дым бежал, снова выдал глаза. Огонь в печке надо было поддерживать все время, такого был приказ командира полка». Последнюю ночь сам не смыкал глаз до утра. Дежурство печки он побоялся доверить даже заряжающему, ефрейту Рубенкину, самому опытному и толковому бойцу экипажа. Накануне в полку произошло ЧП. Экипаж Саниного приятеля, лейтенанта Пашки Теленкова, так усердно топил печку, что раскалил днище машины. Дюритовые соединения на трубопроводах Обуглились и лопнули. Из мотора и баков вытекло все масло и горючее. Если бы полк не задержался в лесу еще на сутки по каким-то неизвестным саним Малишкиным причинам, Теленкова могли бы приписать умышленную порчу машины перед боем и отправить в штрафную роту. Но Пашку пощадили. Впрочем, Пашка, парень, действительно отчаянный и смелый. Самоходку увел из строя, потому что уснул с экипажем и чуть сам не сгорел. Младший лейтенант Малешкин подогревал свою самоходку осторожно, все время беспокойно щупал пол, нищу под мотором. По мнению Сани, температура была в самый раз, чтобы мотор завелся в одну секунду, и самоходка, выскочив из ямы, ринулась в бой. На войне младшему лейтенанту Малешкину пока что ужасно не везло. Вот уже полгода, как он на фронте. А еще не выпустил по врагу ни одного снаряда. На своей самоходке Саня догонял немцев по пыльным дорогам Полтавщины вплоть до Днепра. И вот тут ему, казалось, улыбнулось счастье. Ну, увы, оно только улыбнулось, и не больше. Во время переправы на Буклинский плацдарм, когда Санин на самоходку уже вскарабкалась на паром, немец случайно, нарочно пустил всего лишь один снаряд, и он плюхнулся у парома. Никто не пострадал, кроме Малешкина. Осколком снаряда, словно гигантским топором, отрубило у пушки конец ствола, не и случай. А небудь его Саня переправился бы на другую сторону реки и наверняка бы стал героем! По крайней мере, он так думал. Впрочем, кто знает, может, он и стал бы. В приказе командующего фронтом значилось, что первый воин, пехотинец, танкист, артиллерист, ставший ногой на правый берег Днепра, получает звание Героя Советского Союза. А ведь Санина машина переправилась первой. Самоходку Малешкина стащили с парома и поволокли в тыл менять пушку. Ребята воевали, дрались за Киев, а он все это время сидел около пустого... Корпуса своей самоходки. За это Пашка Теленков присвоила ему звание корпусного генерала. Оно так прилипло к Малешкину, что теперь а редко кто называл его младшим лейтенантом. Очередное наступление Малешкин ждал с нетерпением и твердо был уверен, что в конце концов он покажет себя. Всю эту длинную декабрьскую ночь Саня подогревал машину, размышляя о своей злосчастной судьбе, думая о предстоящих боях, и мечтал о ордене. У всех ребят в полку были ордена. У Пашки Теленкова три, а у Малишкина ни медали, ни значка. Под утро Саня чуть-чуть прикорнул и был разбужен зычным голосом комбата. «Командиры! Ко мне!» «Подымайся!» — живо закричал Саня на свой экипаж — который в повалку спал на ямы. Командир четвертой батареи капитан Сергачев в белом полушубке, туго стянутым ремнями, нетерпеливо постегивал прутьком по голенищу хромого сапога. — Гвардии, младший лейтенант Малешкин, по вашему приказанию, Прокричал прокричал Саня, приложив в черную, как у руку. Сергачев не то с удивлением, не то с презрением посмотрел на Малешкина. — Шапку поправь, разгильди. Саня схватился обеими руками за шапку, повернул ее на сто восемьдесят градусов, перетащил с на живот пряжку ремня и, став по стойке смирно, без страха, ел глазами командира. Весь его вид говорил, «Смотри, комбат, какой я сегодня молодец! Не только шапку, но и ремень поправил!» Подбежал лейтенант Теленков и тоже доложил, что он явился. «Машина готова!» — вместо приветствия спросил комбат. «Так точно, товарищ капитан, всю ночь работали!» «Скажи мне спасибо!» А то бы наверняка тебя под трибунал закатали. Легко подпрыгивая, прибежал младший лейтенант Чагничко. Стукнул каблуками и ловко вскинул к бровям руку. За ним, не торопясь, развалился подошел лейтенант Беззубцев и небрежно махнул рукой. Этого угрюмого и широкоплечего офицера на батарее побаивались и уважали. Он всем годился в батьки. Обладал невероятной силой и удивительным спокойствием. У Беззубцева была тяжелая нижняя челюсть, исковерканный осколком, квадратный нос и крохотные колкие глаза. Вздувшаяся на лбу синяя вина, словно веревка, стягивала его мысли. Вероятно, поэтому Беззубцева считали туго думал. Сергачев внимательно осмотрел свой комсостав и, кривя тонкие губы, усмехнулся. «Ну и видик! От одного вашего вида немцы разбегутся, куда попало!» — Пусть разбегаются, мы к ним не на блины собрались, — проворчал лейтенант Беззубцев. Малешкин, чтоб загладить столь неучтивое отношение угрюмому Беззубцу к комбату, радостно воскликнул. — Вы посмотрели, товарищ капитан, на его механик-водителя? Вот это видик! Черт, чертом! Черт, словно его из пекла вытащили! Сергачев на столь важное замечание Малешкина не обратил внимания и приказал приготовить карту. — А у меня ее нет, — пожаловался Саня. — А у тебя никогда ничего нет, — заметил комбат. — А я виноват, что мне ее не дали, — обиженно протянул Малешкин. Сергачев отлично знал, что Малешкину карта не досталась, и все же не упустил случая упрекнуть его в разгильдяйстве. — Отмечаем по карте маршрут движения. Младший лейтенант Малешкин, достаньте бумажку и записывайте. — Саня схватился за сумку, которая болталась сбоку, и стал торопливо ее расстегивать. В сумке бумажки не оказалось. Вообще в ней ничего не было, кроме трех кружков печенья. Остаток дополнительного пайка, который он вчера получил и вместе с экипажем в один присест уничтожил. Саня об этом знал и в сумку полез просто так, для отвода глаз комбата. Сергачев перечислял села, мимо которых они должны были ехать, и названия их были очень знакомые. Все те же... Каменки, боярки, городища, барановки. А сколько их за полгода проехал на своей самоходке младший лейтенант Малешкин. Потом мысли Сани перекинулись на самого себя. Он с тоской размышлял о том, от чего ему так не везет в жизни. Все над ним насмехаются, потронивают. Что ни случится в полку, все сразу почему-то вспоминают Малешкина. До чего дошло, карты ему не дали. Всем хватило, даже командиру автоматчика по командиру машины, основной боевой единицы в полку, не досталось. А зачем этому автоматчику карта? Ведь он со своим взводом только делает, что штаб охраняет. Горестные размышления младшего лейтенанта Малешкина прервал голос комбата. «Вопросы будут?» Саня вздрогнул и непроизвольно громко выпалил. «Вопросов нет, все ясно, товарищ капитан!» Пашка Теленков захохотал. Даже мрачный Беззубцев заулыбался, и хмурое лицо его стало необыкновенно ласковым и добродушным. Капитан Сергачев показал Малешкину кулак. На подготовку и завтрак двадцать минут. Когда Малешкин вернулся к своей самоходке, заряжающие с наводчиком сидели наверху машины под брезентом и курили. Они не обратили на своего командира никакого внимания. Это взорвало Саню. — Чего сидите? — закричал он. «Встать — Встать? Наводчик с заряжающим вылезли из-под брезента, неуклюже поднялись, переглянулись, пожали плечами. — А где Щербак? — На кухню пошел, — ответил наводчик. — За завтраком, — пояснил заряжающий. — Я вас не спрашиваю, Ефрейтор Бенкин, зачем он пошел? Я спрашиваю, почему Щербак пошел, а не вы. Саня передохнула. «Сколько раз запрещал отлучаться водителю с наводчиком!» «Почему не исполняются мои приказания?» Сержант с Ефрейтером опять переглянулись и, как показалось, Сани усмехнулись нарочито оскорбительно. «Сержант Дамишек, прекратите корчить рожи и отвечайте на вопрос. Почему не исполняются мои приказания?» «Сержант Дамишек. Товарищ одесский еврей с выразительно печальными глазами принял стойку смирно. «Не могу знать. Товарищ гвардии, младший лейтенант». «Ефрейтор Бенкин! Почему не выполняются мои приказания?» «Почему?» Но Бенкин вздохнул, сдвинул шапку на лоб, салба опять на затылок, и, глядя на командира, ясными невинными глазами пояснил. «Очень Гришка Щербак любит ходить на эту кухню. Даже больше, чем старый еврей в синагогу», — добавил Домишек. От этого замечания Саня не дрогнул ни один мускул, хотя кто знает, каких усилий это ему стоило. Он сердито посмотрел на своего наводчика. «Отставить шуточки, сержант!» И хотел было четким командирским голосом отдать приказ на выступление, но командирский запал у него уже иссяк. Саня широко улыбнулся. И радостно сообщил, что через двадцать минут полк выступает, что наконец-то они выберутся из этого проклятого леса. Однако наводчик с заряжающим не разделили Санину восторга. Фронтовая жизнь научила их многому и в первую очередь не торопиться. Заряжающие с наводчиком стали сворачивать брезент. Появился щербак с картонной коробкой, которую он держал перед собой обеими руками. Забыв про брезент, Епаш Малешкин наблюдал, как Щербак осторожно обходит упавшую сосну. Всех, конечно, интересовал не сам Щербак, а картонка. Поставив коробку у ног сани, Щербак выпрямился, козырнул и, глупо улыбаясь, доложил. Водку Куинзе выдали, товарищ лейтенант, а чтоб два раза ходить, я выпросил у чмошников коробку».